Глава 14. Туманный черток Тишина сомкнулась вокруг меня, как водная толще. Я даже пошатнулся, будто меня и правда потянуло в бок невидимым течением. Открыл глаза. Вокруг по-прежнему вздымались темные силуэты кустов и деревьев, но уже на расстоянии нескольких шагов они начинали тонуть в густом белесом тумане. Я шумно выдохнул. Ух, успел. Ран от когтей на мне не оказалось, и даже одежда осталась целой. Похоже, сюда в туманный чертог повреждение основного аватара не переносится. Но, видимо, и подлечиться здесь тоже не получится. Вернусь потом в изрядно потрепанное тело. Вэйюн Бао сидел, скрестив ноги, шагах в пяти от меня. Глаза его были прикрыты, руки расслабленно лежали на коленях. Вокруг его фигуры, кажется, мерцало еле заметное свечение. Приветствовать меня сэнсэй и не подумал. Кажется, даже не заметил моего присутствия. Я, впрочем, тоже пока не горел желанием бросаться к нему с объятиями. Для начала... Хоть бы немного в себя прийти. Я уселся напротив него, скопировав его позу, и еще раз глубоко вздохнул, потихоньку успокаивая бешено колотящееся сердце. Ксилай неодобрительно дернул бровью и приоткрыл один глаз. Медленно. Так что было заметно, как в сторону скользнула белесая пленка третьего века. «Много дней мангуст не появлялся в туманном чертоге», – протяжно проговорил он. «Печально, что он вспомнил о нем только для того, чтобы сбежать из боя». «Он прав. Давненько я сюда не заглядывал. Прошлую игровую сессию вообще было не до обучения. Минуты свободной не было» а учитывая, что время в игре бежит быстрее, чем в реале, для Бао с прошлой нашей встречи прошло, наверное, недели две. Я тоже рад тебя видеть, сенсей. Кот приоткрыл второй глаз и пару секунд созерцал меня с ленивым любопытством, пока не разглядел то, что его, похоже, весьма удивило. На мгновение он даже потерял самообладание и подался чуть вперед. «Хммм...» промычал он и снова зажмурился. «Чего хмм?» Так и скажи. Ну нифига себе, мангуст, как ты без меня прокачался. Молодец, мангуст. Кселай взглянул на меня из-под полуприкрытых век и снова лишь протяжно хмыкнул. Да уж, этого ворчуна ничем не впечатлишь. Вздохнув, я продолжил уже на полном серьезе. Похоже, я на краю гибели. Сможешь помочь мне, сенсей? Смерть в этом мире лишь краткий сон. Это да, но больше же, черт побери. Боль в этом мире тоже лишь сон. Я закатил глаза. У тебя таких фразочек, наверное, на все случаи жизни припасено. Ксилай осуждающе цикнул, блеснув белым клыком, и вдруг поднялся на ноги. В руках его возник массивный резной посох с окованными желтоватым металлом концами. «Посмотрим, чему ты научился с прошлой нашей встречи». Думаешь, сейчас самое время? Ты забыл, где находишься? Туманный черток не для пустых разговоров. Он для познания себя. Посох прогудел в опасной близости от моего лица, и я невольно отпрянул. Вскочил на ноги. Свое оружие я едва успел вытащить. К села перешел в нападение. Ой! Ой! Р Ух! Я пропустил несколько весьма болезненных ударов по рукам, по бедрам и по спине, прежде чем заметил, что зарядовцы у меня снова полная полоска, причем значки самих зарядов светятся сильнее обычного. Точно. Здесь же они не тратятся. Правда, и умения с их помощью не качаются, но потренироваться можно. От следующего взмаха посоха я ушел хвостом ящерицы и контратаковал, пытаясь ткнуть посохом на манер копья. Ксилай легко, как-то даже лениво уклонился, ровно настолько, чтобы конец посоха прошел мимо, едва задев его гладкую шерсть. Всплеск! Баф ускорения длится всего 2 секунды, но я постарался уложить в него не меньше пяти стремительных ударов. Впрочем, кот от них тоже легко ушел, даже не утруждая себя парированием, лишь уклонялся плавными скользящими движениями, которые, кажется, начинались раньше, чем я замахивался для удара. Ты словно видишь, куда я собираюсь бить. Это не усмехнулся он, шевельнув блестящими вибрисами. Ты слишком бесхитростно используешь бо. Это ведь не дубина. В его руках шест заплясал, гудя в воздухе и очерчивая причудливые петли. Двигалось оружие так быстро, что его сложно было разглядеть. Ну, я так пока точно не смогу. «Начни с малого!» Он показал мне пару основных стоек и ударов и немного понаблюдал, как я их отрабатываю. Неудачные попытки комментировал презрительным фырканьем. «Это вообще-то не очень педагогично!» – проворчал я. «Разве ты не должен меня ободрять?» Я в очередной раз попытался крутануть шестом, но он выскользнул у меня из рук и упал в траву. Я наклонился было, чтобы поднять его, но получил не сильную, но весьма болезненную оплюху. «Эй!» Вэйунбао невозмутимо воззрился на меня, будто вообще не при делах. Я снова потянулся к посоху и снова взвыл от подзатыльника. «Не так», — наконец удосужился объяснить Ксилай. Не наклоняясь, он подцепил посох пальцами ног и, подбросив его вверх, поймал за середину. «У меня так тоже получилось». Не с первой попытки и даже не с пятой, но получилось. Все равно все это баловство, похлопав посохом по ладони, пробормотал я. Мне нужно оружие посерьезнее этой дубинки. Кислай покачал головой. Сила духа, твое главное оружие. Да-да, саркастически усмехнулся я. Но если отбросить всю эту пафосную лобудень, «Что я сделаю с деревянной палкой против здоровенного хищника, который эту палку мне чуть не перегрыз?» Баух хмыкнул и плавно повел рукой, будто отодвигая невидимую завесу. Я вздрогнул. Прямо передо мной из воздуха соткался грызл, в натуральную величину, только полупрозрачный, как голограмма. Зверь прошел мимо, настороженно принюхиваясь, будто чувствуя мое присутствие. «Он что, чует меня?» Он даже видит тебя. Твой дух перенесся сюда, но оболочка осталась. Хоть и зависла между Артером и туманным чертогом. То есть достать он меня пока не может, но караулить будет. Черт, я-то надеялся пересидеть здесь какое-то время, пока он не уйдет. Не получится? Ксилай пожал плечами. Это не важно, Мангуст. Это чудовище лишь мимолетное видение, которое сгинет в круговороте ци как многие до него и после него. Но мне нужно его как-то победить, или хотя бы не дать ему меня убить. Ты же сам говорил, что путь монаха — это череда сражений. Вейюн Бау рассмеялся, запрокинув морду кверху. Белоснежные клыки ярко выделялись на фоне его истинно черной шерсти. Все верно. В поисках своего пути монах непрестанно ведет битву но с куда более могущественными врагами, чем какие-то вшивые грызлы. Он вдруг снова напал на меня, крутанув своим посохом, резко, без предупреждения. Я рефлекторно увернулся от удара. Сам, без хвоста ящерицы, и тут же активировал прыжок, чтобы увеличить дистанцию между нами. Ксилай одобрительно хмыкнул и стремительным рывком догнал меня. Наши посохи громко ударились друг от друга. «Сожрет тебя этот зверь, или тебе удастся спастись, не играет никакой роли», — не переставая атаковать, проговорил Бал. «Он — ничто». «А что тогда важно?» Слегка запыхавшись, огрызнулся я, пытаясь парировать хотя бы половину его ударов. «Победить настоящих противников», — с готовностью отозвался он, «твой страх, твою гордыню, твое нетерпение, твои сомнения». Каждую фразу... Он сопровождал мощным выпадом, парировать который у меня не получалось. Приходилось снова использовать заряды ЦИ приемы, благо здесь это можно было делать без ограничений. Но от некоторых атак силая, даже третий уровень хвоста ящерицы не спасал. Хотя я думаю, Бао в принципе дрался не в полную силу. Он подсек меня хлестким ударом Бо по задней стороне голени, и я брякнулся на спину. Ксилай черной тенью взлетел надо мной в высоком прыжке и, зависнув на долю мгновения в воздухе, обрушился вниз, как нож гильотины. Я невольно зажмурился. Конец массивного посоха тяжело ударил в землю рядом с моим ухом, и все стихло. Поймав себя на том, что валяюсь скорчившейся смешной сморщенной физиономией, я немного расслабился и приоткрыл глаза. Ксилай невозмутимо наблюдал надо мной сверху вниз. «Весь вопрос в том, мангуст?» Готов ли ты бросить вызов настоящим противникам? Или так и будешь тратить время на игрушки? Признаться, я даже опешил. Не ожидал такой тирады от Непися. ну чего уж там, кошак был прав. Не важно, что сам он такая же иллюзия, как и чудовище, поджидающее меня. Как этот туман и вообще все, что меня сейчас окружает. Важна ведь не форма, а суть. Я поднялся с земли и снова отыскал взглядом призрачную фигуру зверя. «Эй, что это?» Грызл, прижавшись к самой земле, напружился и прыгнул, пролетев сквозь меня. Я инстинктивно отшатнулся, потом развернулся в сторону его прыжка. «На кого это он?» Полуразмытая человеческая фигура, яростно отмахивающаяся от чудовища длинным кистенем. Неяркая вспышка заклинания. Грызл отпрянул назад, но тут же снова бросился на противника, сминая своим весом. Я, наконец, разглядел черты лица смельчака. «Да это же Ката!» «Точно! Как же я ее сразу не узнал? Что она делает здесь?» Амазонке приходилось туго. Тварь шибла ее с ног, и кистень отлетел далеко в сторону. Ката с обеих рук всадила по ледяной стреле прямо в глотку зверю, и тот попятился с клыки. клыки. Но видно было, что это лишь секундное отступление. Магия не нанесла ему видимых повреждений. Зато у девушки все правое бедро и бок уже блестели от крови. Я толком и не сообразил, как все произошло дальше. Такое ощущение, что мозги у меня на какое-то время просто отключились, потому что иначе я свои действия объяснить не могу. Еще пару биений сердца назад я наблюдал за схваткой из безопасного места сквозь призрачную пелену туманного чертога, но вот уже я с воплем, от которого в ручьи едва вся рыба не всплыла кверху брюхом, шваркую грызла поперек хребта своим посохом. Опять начисто позабыв про все финты и уловки, показанные сенсеем, просто перехватываю палку обеими руками, как двуручный меч, и луплю на наотмашь, что есть дури. Чудовище от неожиданности взвизгивает, припадает пузом к траве. Ката перекатывается в сторону и, подволакивая израненную ногу, ползет к своему кистеню. «Да на тебе!» Прежде чем грызл успевает развернуться в мою сторону, я успеваю хорошенько огреть его еще раз. На этот раз попадаю по голове. Посох ударяется от твердый череп и слышен громкий треск. «Черт, сломал!» «И не череп, конечно, палку!» Тварь ошеломленно трясет башкой, отступая на пару шагов, но быстро приходит в себя и в ярости обдает меня оглушительным ревом, разевая пасть так, что в нее рюкзак запихнуть можно. От рева этого у меня перехватило дыхание. Ноги, кажется, приобрели способность гнуться в любую сторону. Но вот поддерживать тело в вертикальном положении почему-то стало сложно. Я не нашел ничего умнее, чем заорать на зверюгу в ответ, копируя его позу и скаля зубы. От неожиданности грызл даже опешил и отступил еще на шаг. Откуда-то из-за моей спины с шипением вылетела светящаяся сосулька, вдребезги разбившись о грудь монстра. На его черной шерсти выступило пятно иние. Я обернулся. Ката, подобрав кистень, свободной рукой кастовала заклинание. Стояла она спиной к ручью в нескольких шагах от берега, сильно коренясь на одну сторону из-за раненной ноги. «Беги!» Заорал я. «На тот берег!» «А ты?» «Беги, говорю!» Я едва успел обернуться, грызл снова бросился в атаку. Хвост ящерицы! И сразу рывок в сторону ручья, горячее дыхание в спину, прыжок лягушки, от напряжения из раненую ногу и спину простреливает жгучей болью. Но я стрелой взлетаю над землей, делая огромный скачок вперед, метров 5-6 не меньше. Даже профессиональные прыгуны в длину, наверное, оценили бы. Ну так будь у них такой допинг за спиной, они бы и по 10 метров прыгали. Со штангой. В ручей я влетаю так, что фонтаны брызг взмывают выше моей головы. Мы на бегу сталкиваемся плечами с Катой, и она хватает меня за рубаху, тянет дальше. Каждую секунду я жду, что страшные клыки сомкнутся на моей лодыжки или мохнатая туша обрушится сверху на плечи, сбивая с ног. Но мы благополучно перебегаем на другую сторону и падаем, споткнувшись о какую-то корягу. В глазах у меня все сильнее темнеет, будто я погружаюсь под воду. Звуки тоже доносятся, будто издалека, только биение собственного сердца слышится все громче и явственнее. «Эй, да ты весь в кровище! Сейчас, сейчас, потерпи!» Ладони у Каты оказываются неожиданно мягкими и теплыми. Под их прикосновениями я невольно млею и едва ли мурлыкать не начинаю, как кот. Хотя дело, наверное, не только в самих ладонях, но и в том, что она меня аккуратно растирает какой-то мазью. Лечебной, видимо. Рваные раны на бедре, на груди, на спине начинает приятно пощипывать. «На, выпей». Она помогает мне сесть и придерживает за плечи, пока я, давясь и кашля, выпиваю флакон с лечебным зельем. В голове, наконец, проясняется. Боль быстро отступает. Грызл мечется туда-сюда, по противоположному берегу, как тигр вдоль прутьев решетки. Ручей он может перепрыгнуть одним махом, но что-то сдерживает его. Похоже, тут правда проходит граница его локации. Поймав мой взгляд, он протяжно рычит, захлебываясь от собственной злобы. «Да пошел ты нахер!» – в сердцах крикнул я. «Еще по морде хочешь? но ну иди, иди сюда!» Тварь дернулась вперед, плюхнулась передними лапами в воду, и я невольно отпрянул, прижимаясь спиной к Кате. Та дала мне легкий подзатыльник. «Угомонись уже, герой!» усмехнулась она. «И не дразни его, вдруг и правда сунется». «Ладно», сконфуженно ответил я. Она погладила меня ладонью по голове, щекоча пробивающиеся волоски. Кстати, интересно, у меня они со временем отрастут? Или так и буду всю игру бегать бритой, как солдат-новобранец? «Ты чего?» «Да ничего, прикольно у тебя башка, шершавенькая такая». «Да ну тебя!» Я с трудом поднялся и помог ей. Ты сама как, у тебя же тоже нога разодрана. Ничего, похромая немного, я уже выпила зелье. Как ты вообще здесь оказалась? Да мы все здесь, лес прочесываем, тебя ищем. Ухлетит тебя от Лео. Задерживаемся из-за тебя. Серьезно, специально за мной пришли. Ну да, мы все собрались в таверне, тебя ждем. Тут прибегают два каких-то ноба, девка с парнем, и верещат, что в лесу наткнулись на элитного моба, и что монаха, который с ним был, тот уже сожрал. Ну, не сожрал, так понадкусывал. А вы чего? Ну, мы к Мингиру. Тебя нет. Подождали немного, потом Лео приказал лес прочесать и найти тебя. Ясно. Да блин, зря я вообще ввязался в этот квест. Ради какой-то полсотни медиков. Мы продирались сквозь кусты. Время от времени останавливаясь, чтобы оглядеться. Как на зло ничего даже отдаленно напоминающего тропу вокруг не наблюдалось. Впрочем, судя по миникарте, роща это небольшая. Рано или поздно пройдем ее насквозь. «А вообще ты молодец», — вдруг сказала Ката. «Смелый. Если б не ты, я бы опять сдохла». «Да, я такой», — охотно согласился я. Она улыбнулась. «Странное дело». Улыбка совершенно преобразила ее суровое, почти мужское лицо, и она словно расцвела изнутри, превратившись во вполне симпатичную девчонку. Ей, конечно, по-прежнему далеко было до кукольной миловидности, но в этом был и свой шарм. длилось впрочем, это недолго, буквально секунду. Потом она снова стиснула зубы и нахмурилась, будто боялась выйти из образа. «Ты тоже неплохо держалась. Кстати, все забываю спросить. А что за класс-то у тебя? И магией бьешься, и в рукопашную, какой-то гибрид между интеллектом и силой? Интеллектом и ловкостью. Ведьмачка я. А, точно. Мы еще какое-то время шли молча, и чтобы не затягивалась неловкая пауза, я решил немного пооткровенничать. А если серьезно, то какой же я молодец. Я, если честно, чуть не обделался там со страху, Он Берс бы эту зверюгу, наверное, за пять секунд размотал. Он, по-моему, вообще ни хрена не боится. Берс другое дело. Нашел кем восхищаться. Буркнула она, заметно помрачнев. Он отморозок. Что в игре, что в реале. А ты его знаешь в реале? Слышала кое-что. Он бывший однополчанин Терехова. Но лео -то. из армии быстро свалил. На более сытные и безопасные хлеба. А Берс еще долго по горячим точкам болтался, пока ему там башку окончательно не стрясли. Списали его пару лет назад, но в мирной жизни он себя не нашел. Он там на войне маньяком настоящим стал. Собственно, так и попал на крючок к молчуну. Так-так. Значит, Берс все-таки знаком с Тереховым и в реале. Что же он тогда в прошлый раз дурачка включил? Очередная проверка? А если подробнее... Она зыркнула на меня недовольно, потом огляделась по сторонам, будто опасаясь, что нас кто-то может услышать. «Я никому не расскажу, честно», – тихо сказал я. «Просто пытаюсь разобраться, во что я ввязался». «Ха! Раньше надо было думать. Но раз уж ты здесь, то на это у тебя, наверное, серьезные причины. Тут у каждого в отряде своя история, которая сводится к тому, что они либо что-то задолжали молчуну, либо как-то еще ему обязаны. Так или иначе, он нас всех крепко держит за яйца. Даже тебя?» Неуклюже сострел я. «А меня?» «Крепче, чем кого бы то ни было. У остальных-то, может, и есть шансы вырваться. У меня точно нет». Сказала она это на полном серьезе, и, кажется, в уголках ее глаз промелькнули влажные искры. «Не расскажешь?» Осторожно спросил я, хотя я и понимал, что вряд ли. Она мотнула головой. А про Берса? Да что ж ты настырный-то такой? Настойчивый я, поправил я. Обычно при общении с девушками это только в плюс. Она окинула меня оценивающим взглядом и усмехнулась. Ну-ну. А с Берсом? Да нечего там особо рассказывать. Я подробностей не знаю. Какая-то пьяная драка в баре. Зарезал он кого-то. Кажется, даже двоих или троих. Молчун помог все замять. В обмен на услуги здесь. Заодно в той истории и Дока подтянули. Он делал вскрытие и... В общем, написал то, что было нужно. Подкупили или запугали? Первое. Да, Сергеевич, в общем-то, хороший дядька. Но ему, правда, деньги нужны. Жена у него больная, лекарства какие-то дорогие заказывает ей постоянно. Да уж, это тоже крючок. Угу. Говорю же, мы все тут марионетки. Я уж не знаю, на что молчун подсадил тебя. Но если есть хоть малейший шанс соскочить, беги, пока не поздно. Серьезно тебе говорю. Я поежился. Сказать ей, на какой фантик меня самого купили, насмех ведь поднимет. Хотя я-то точно не на крючке. Могу уйти в любой момент. с недельку, а там видно будет. Хм... Наверное, наркоманы в начале пути рассуждают так же. «Эй, вот вы где! О чем воркуете, голубки?» — хихикнул Стинг, выскакивая из-за деревенского ствола, как чертик из табакерки. Ставив в рот два пальца, согнутый кольцом, он коротко, но пронзительно свистнул. «Тьфу на тебя!» — зло фыркнула ката. «Напугал, придурок!» «Нашелся, наконец!» Голос Берса донесся откуда-то справа из-за кустов. Чуть погодя, появился и сам наемник, раздраженно продираясь прямо сквозь заросли. «Ты где шляешься, малой?» – проворчал он. «Полчаса уже тебя ищем всей бандой». «Да я их еще у ручья засек, когда они там обжимались», – похвастался Стинг. «Вот ведь гад! Так он за нами следил?» «Интересно, а разговор слышал?» «Чего ты мелешь?» – нахмурился Берс. Он повернулся ко мне, и взгляд его мне не понравился. Краем глаза я заметил, как Ката тихонько попятилась назад. «Да етицкая богомыш! Я что, умудрился еще и в какие-то амурные интриги вляпаться?» «Слыхали, ребят?» — не унимался Стинг, завидев остальных членов отряда, подтягивающихся слева. «Ката вон Берсу-то не дает, а на молодого уже глаз положила!» «Правда, что ли?» — с удивлением возрился на меня «Данила». Я, сдерживая раздражение, закатил глаза. начиная понимать, почему вчера Ката гонялась за стингом с кистенем наперевес. Я бы и сам сейчас бы ему врезал чем-нибудь поувесисти. «Да кого ты слушаешь?» – снисходительно усмехнул седок Берз продолжал глядеть на меня из-под И пока не успели подойти остальные, шагнул ко мне вплотную. Пальцы его стиснули мне плечо так, что, кажется, вошли вплоть по вторые фаланги. Но я постарался не подать виду, лишь улыбался, глядя ему в глаза. «Даже не думай, понял?» – тихо проговорил он. «Да не нервничай, не в моем она вкусе, хотя теперь, может, и присмотрюсь». Он подался вперед, явно хотел что-то добавить. Но тут подошли остальные, и Лео окликнул его. Я, потирая помятое плечо, встретился взглядом с Катой. У той на лице застыла какая-то странная усмешка – такая смесь грусти и брезгливости. Глаза ее снова были холодны, как заиндевевшие стекла. Вернулась прежняя фурия. Меня эта метаморфоза почему-то задела. Хотя ката действительно была не в моем вкусе. Я вообще не знаю, кому может понравиться такая мужиковатая кровожадная стерва. Хотя, может и правда, я плохо присмотрелся. Снова залет, боец. Процедил, проходя мимо Терехов и задел плечом. Оправдываться было лень, так что я молча кивнул. Как бы не опоздать, Лео? с беспокойством добавил док. Сейчас, пока опять Гивину вернемся, пока на дорогу выйдем, где-то час уже потеряли. Но главное, уж точно не успеваем караван попутный перехватить. Он уже тютю. -тю. А следующий только вечером. Это только случайных ждать, но это такая лотерея. Может, догоним? предположил Стинг. Ага, на своих двоих. Терехов, зажав медальон в кулаке, водил взглядом в воздухе, будто читая невидимый текст. Похоже, просматривал что-то в интерфейсе. На скулах его играли желваки. Наконец, коротко выругавшись, он повернулся к остальным. «Ладно, вариантов у нас нет. Придется раскошелиться на тени птиц. Долетим до отрубленной руки, оттуда до рудника недалеко». «Угу, но это по триста монет срыла! вздохнул док. «По старому курсу» а по-новому выходит двадцатка серебра на семерых. Цены в артерских авиалиниях кусаются. Я отдам, буркнул я. Ага, отдаст он, презрительно отозвался Берс. Тебе таких денег еще долго не видать. Сказал же, отдам. И вообще, я не просил всю эту спасательную экспедицию устраивать. Если опаздывали, шли бы без меня, я бы... Я же тебя с самого начала предупредил. Ты должен работать в команде, жестко перебил меня Терехов. А значит, выполнять приказы и не подставлять остальных, тем более, что сегодня ты нам реально понадобишься там, на рудниках. Зачем? Ну ты же помнишь, за какие заслуги я тебя сюда позвал. Попробуем проверить, годятся ли на что-нибудь твои умения здесь, в артере. Случай выпал раньше, чем я думал, но выбора у нас особого нет. Хорошо, я готов. Надеюсь, кивнул паладин. «А насчет того, что оплатишь нам перелет на тени птицах, я тебя услышал. Вычту из твоей доли. Все, хватит трепаться, выдвигаемся». Он дал знак остальным и первый зашагал на юг, к виднеющейся за кустами тропе. «Эй, я не понял!» – крикнул ему вслед Берс. «Так он что, уже прям в доле?» «Если справиться», – на ходу обернулся Терехов. «Ну а если не справиться, тогда и делить особо нечего будет». Остальные члены отряда один за другим потянулись за командиром. Я предпочел держаться немного позади вместе с доком и молотом. Мак ободряюще похлопал меня по плечу и накинул какой-то баф, от которого боль из уже зарубцевавшихся ран окончательно ушла. «Ты налево не злись, мангуст», — сказал Данила. «Просто сегодня, правда, денек намечается горячее, мы тут время потеряли. Ты бы хоть предупредил». «Да я же не специально», — «Откуда я знал, что так получится?» «Ладно, забей», — отмахнул Сыдок. «Главное сейчас дело сделать, тогда и все косяки забудутся». «Постараюсь». «И это насчет того, что мы могли бы и без тебя уйти?» «Это ты зря. Мы тут все, конечно, не святые, но...» «Псы своих не бросают».